Ясно, не для гражданской авиации. Учреждения гражданской авиации, как мы уже видели, имели малую потребность в летчиках, а возможности ГВФ были использованы не только и не столько для удовлетворения внутриведомственных потребностей, но и для производства тысяч пилотов, так сказать, на экспорт, то есть для Красной Армии. Ясно также, что подготовку пилотов не объяснить национальным хобби и прочими коммунистическими выдумками. И вот почему комплектовать аэроклубы и летные школы можно было по принципу добровольного выбора или по неисчислимому множеству других принципов. У неисчислимого множества других принципов общая черта. Они не добровольные. Прочитаем любой восторженный рапорт о великих свершениях нашей молодежи в те славные времена. И обязательно обнаружим, что кроме принципа добровольного выбора использовались и другие комсомольские наборы, мобилизации. Не уходя далеко, прочитаем еще раз цитату из книги «Здравствуй, небо», по которой минуту назад скользнул наш взгляд. Тысячи комсомольцев добровольно и? Так о каком удовольствии речь, если комсомольца загоняют в самолет батагами или еще каким экзотическим способом? Как ни крути, а готовили 150 тысяч пилотов не ради их удовольствия и не для развития гражданской авиации, а для летных школ военно-воздушных сил. В конечном итоге ввс судьба сводила того кто искал романтики в небе с тем кто романтики не искал того кто хотел стать военным летчиком с тем кто хотел стать гражданским летчиком и даже с тем кто от всего этого хотел остаться в стороне статистика подготовки военных летчиков в ссср пугает каждого кто с ней знакомиться за первые две пятилетки С 1927 по 1937 в СССР было подготовлено 50 тысяч военных летчиков и штурманов. Генерал-майор авиации Шумихин. Советская военная авиация. Страница 177. Это на целый порядок выше, чем любой другой великой авиационной державе. Понятно, пока готовили одних, другие выбывали. Но пополнение резко превышало убыль. Подготовка военных летчиков осуществлялась не равными порциями каждый год, а по нарастающей Подготовка 50 тысяч летчиков за 10 лет была осуществлена летными школами ВВС, количество которых тоже возрастало и к 1937 году достигло 12. Военные летные школы морской авиации мы сейчас пока не считаем. Кроме летных школ в составе ВВС была одна академия для подготовки высшего командного состава. На 1 января 1940 года летных школ ВВС стало 18, на 1 сентября 1940 28. А Академия разделена на две самостоятельные Академии. Через три месяца количество летных школ и училищ достигло 41. Так может, то были маленькие летные школы? Маршал авиации Красовской был генерал-майором авиации и командовал одной из таких школ. 2000 курсантов. Жизнь в авиации. Страница 111 Так может, Красовский командовал какой-то особой школой? Исключительной? Опять же нет. На конец декабря 1940 года в учебных заведениях ВВС было 6053 учебных самолета. Выходит в среднем по 147 учебных самолетов на каждую летную школу. По современным стандартам 120 самолетов, это авиационные дивизии. По стандартам того времени 120 самолетов – это два авиационных полка, а 6 тысяч самолетов – это ровно 100 учебных авиационных полков. Если счет учебных самолетов в каждой летной школе за сотню, значит счет курсантов за тысячу. 6 тысяч учебных самолетов – это только в учебных заведениях ВВС, а флот имел свою авиацию и свои собственные учебные заведения с учебными самолетами. Понятно, мы сейчас не говорим об учебных самолетах в строевых частях ВВС и флота, в ГВФ, о Асавиахиме, НКВД и так далее. Кремлевские историки любят подчеркнуть дикую нехватку учебных самолетов. Нехватка действительно существовала. Им-то хотелось и учебных, и боевых самолетов больше, и еще больше, и еще больше. А если посчитать количество советских учебных самолетов и сравнить с количеством германских самолетов, то получается, что одних учебных самолетов в Советском Союзе было больше, чем в Германии учебных, боевых и транспортных вместе взятых. Итак... 1941 год Советский Союз вступил, имея 41 летное учебное заведение. Сталину мало. Но что делать? До 1940 года можно было увеличивать число курсантов в каждой летной школе. Эта возможность исчерпана. Каждая летная школа набита курсантами так, что больше не впихнуть. Маршал авиации Красовский свидетельствует, Летные школы работали на полную мощь, полеты днем и ночью, без выходных и праздников. Красовский не одинок в своем свидетельстве. Оставались две возможности увеличить выпуск военных летчиков. Первая – создавать новые летные школы. Вторая – увеличивать количество выпускников за счет качества подготовки, за счет сокращения времени обучения. одно дело держать курсанта в стенах училища три года другое дело один год на одном учебном месте при тех же затратах подготовим не одного летчика а троих а если сократить срок до шест месяцев то вместо одного летчика можно подготовить шестерых какой же путь выбрать начальник ввс генерал-лейтенант авиации павел рычагов 7 декабря 1940 года на заседании Главного военного совета предложил использовать обе возможности одновременно. С 1 января 1941 года до 1 мая количество летных учебных заведений ВВС было увеличено. На 1 мая в составе ВВС было три военные академии, две высшие школы штурманов, Курсы переподготовки командного состава, 16 технических и 88 летных училищ и школ. Кроме всего, 6 ноября 1940 года были созданы спецшколы ВВС в системе наркомата просвещения. Это подготовка мальчишек к поступлению в летные учебные заведения ВВС. Но это мы не считаем. Это ведь не армия, а чисто гражданское ведомство. Собрав сведения о количестве летных школ ВВС и количестве курсантов, лично подверг все это сомнению. Да и как всему этому верить? Думаю, что я не одинок. Поэтому, если моему читателю тоже не верится, рекомендую простой способ проверки. За время войны и предвоенных конфликтов Более двух тысяч четырехсот советских летчиков стали героями. На каждого из них легко собрать сведения о том, где и когда его готовили. Начните собирать и раскладывать по полкам. Быстро можно убедиться, что летных школ было за 50, за 60, за 70. Второй способ. Бывшие фронтовики... Ищут однополчан и однокашников, например, через Красную Звезду. Это целая информационная река. Эти сведения, и не только об авиации, собирайте и обрабатывайте. Ужасно увлекательно, если втянуться, если делать эту работу годами. А еще можно собирать биографии знаменитых авиационных генералов и маршалов. Там есть что почерпнуть. Количество военных летных школ и количество курсантов в них плохо охватывается воображением. Но каждый, кто самостоятельно собирает сведения о размахе подготовки летных кадров для Красной Армии, согласится. Летных училищ и школ было много, и работали они стахановским ритмом. Но даже поверив этим цифрам, сомнения развеять нелегко, непонятно. Как это можно за три месяца построить хотя бы 10 авиационных школ? Школа это и аэродром, и ангары, и мастерские, и склады, и капитальные корпуса. Школа это коллектив инструкторов, механиков, ремонтников и специалистов многих других профессий. Как же можно все это укомплектовать за такие короткие сроки? Секрета нет. 10 лет не жалел Сталин средств на развитие аэроклубов «Асавиахима». Организация была добровольная в советском понимании, но полувоенная, а высшее руководство чисто военное, во главе с генерал-майором авиации Павлом Кобелевым.